Ты ее расстраиваешь. Май изобразила на лице фальшивую улыбку от уха до уха и подхватила дочь на руки. Она понесла малышку по лестнице наверх, пританцовывая и смеясь, пока с маленького личика не стерлись последние следы недовольства. Она усадила лили на кровать и включила телевизор. По каналу Ник Джуниор показывали глупые пузырики. Один из любимых мультиков Лили. И хотя Май давала себе слово не использовать телевизор в качестве няньки, клятва, которую дают себе все родители и которую все родители нарушают, но сейчас, похоже, был такой случай, когда в том, чтобы ненадолго воспользоваться им для переключения внимания малышки, не было ничего страшного. Оставив Лили на кровати, Май поспешила к шкафу Джо, но перед дверью остановилась в нерешительности с тех пор, как он погиб, Она ни разу не открывала ее. Слишком мало прошло времени. Впрочем, сейчас, разумеется, было не до сантиментов. Убедившись, что взгляд Лили прикован к телевизору, Май открыла дверцу шкафа и включила подсветку. Джо любил одежду и содержала ее примерно в таком же порядке, в каком Майя содержала свое оружие. Его костюмы были аккуратно развешаны на вешалках, каждую из которых отделял от соседней ровно три дюйма. Парадные сорочки рассортированы по цветам. Брюки хранились на вешалках с зажимами, фиксирующими манжеты брючин и позволяющими им висеть в полную длину, а ни в коем случае не на тех, которые предполагали необходимость складывать их пополам и перекидывать через перекладину, чтобы, не дай бог, не образовались заломы. Одежду для себя Джо предпочитал покупать сам, Все, что пыталась ему дарить Майя, почти никогда не приходилось ему по вкусу. Исключение было всего одно — травянистая зеленая рубашка из твила фирмы Мудс оф Norway, которую она заказала через интернет. Эта рубашка, если ее не обманывали собственные глаза, что казалось вполне возможным, и была на якобы Джо в той видеозаписи, Майя точно знала, где он ее хранил. Там ее не оказалось. И снова у Май не врылось ни вскрика, ни вздоха. Зато теперь она знала это наверняка. Кто-то побывал в доме, и этот кто-то рылся в шкафу Джо. Десять минут спустя Майя смотрела, как к двери приближается человек, способный дать ей ответы на вопросы, которые у нее были. Изабелла. Девушка вчера... Провела в доме весь день, занимаясь исключительно присмотром за Лили, так что, по крайней мере, теоретически, она должна была обратить внимание, если бы произошло что-то необычное. Например, объявился покойный муж Майи, чтобы произвести ревизию у себя в шкафу и поиграть с их дочерью. Из окна своей спальни Майя наблюдала за тем, как Изабелла идет по дорожке к дому. Она попыталась оценить приближающуюся няню с тех позиций, с каких оценивала бы любого врага. С виду она не была вооружена ничем, кроме сумочки, хотя, разумеется, в ней могло находиться оружие. Сумку девушка крепко прижимала к себе, точно опасалась, как бы ее не вырвали из рук. Впрочем, это была ее всегдашняя манера. Изабелла не отличалась излишней теплотой, за исключением, разумеется, тех областей, которые были для нее важны. Например, с Лили Джона тоже любила, как преданный работник любит своего благодетеля. Майя же лишь терпела, как незваную гостью. С преданными работниками такое раз случается. Они относятся к чужакам ревнивее, занощивее, чем их состоятельные работодатели. Действительно ли Изабелла сегодня держалась настороженнее, чем обычно, Или Майя это лишь показалось? Сложно сказать. У Изабеллы, с ее бегающими глазами, каменным лицом и исходящим от нее ощущением закрытости, всегда был такой вид. Но вот действительно ли сегодня этой настороженности в ней было больше, или Майя уже заранее себя накрутила? Изабелла открыла заднюю дверь своим ключом. Майя по-прежнему сидела наверху, ждала. — Миссис Беркетт? молчание. Миссис Беркет, "Сейчас мы спустимся". Мая взяла пульт и выключила телевизор. Она ожидала, что Лили будет возмущаться, но этого не произошло. Лили услышала голос Изабеллы и ей не терпелось скорее спуститься вниз. Мая подхватила дочку на руки и двинулась по ступенькам. Изабелла в кухне мыла кофейную чашку. Услышав шаги, она вскинула голову. При виде Лили Не их обеих, а только Лили, ее каменное насраженное лицо, расплылось в улыбке. Улыбка была добрая, подумалась Майя, вот только не такая широкая, как обычно. Так, хватит. Лили потянулась к Изабели. Та выключила воду, обтерла ладони полотенцем и двинулась к ним. Протянув руки к Лили, девушка издала радостный звук. «Как дела, Изабела? спросила Майя. «Хорошо, миссис Беркетт. Спасибо». Изабелла вновь поманила Лили, и Мая с трудом справилась с искушением прижать малышку к себе. Эллин же спрашивала ее, доверяет ли она няне. «Насколько вообще можно доверить кому-то своего ребенка?» — ответила тогда Майя. «Но теперь, после того, что она увидела на том видео...» Изабелла подхватила Лили у нее из рук. май не стала ей препятствовать, ни слова больше не говоря. Изабела с Лили на руках двинулась в кабинет. Там они устроились на диване. «Изабелла?» Девушка вскинула голову, как будто оклик испугал ее. Улыбка застыла у нее на лице. «Да, миссис Беркет, можно тебя на пару слов?» Лили сидела у нее на коленях. «Прямо сейчас?» — Да, будь так добра, — сказала Майя, и собственный голос вдруг показался ей чужим и незнакомым. — Я хочу кое-что тебе показать. Изабелла осторожно пересадила малышку с колен на диван, потом сунула ей в руки картонную книжку и, отряхнув юбку, медленно двинулась к Майе, как будто ожидала удара. — Да, миссис Беркет, здесь кто-нибудь вчера был? — Я не очень вас понимаю. — Я имею в виду... Произнесла Майя, стараясь говорить ровным тоном. Был ли здесь вчера кто-нибудь еще, кроме вас, с лили? Нет, миссис Беркет. Ее лицо снова окаменело. Кого вы имеете в виду? Кого угодно. Гектор, например, не заходил в дом? Нет, миссис Беркет. Значит, здесь никого не было? Никого. Мая перевела взгляд на компьютер, а потом вновь на Изабеллу. — А ты сама куда-нибудь выходила? Из дома? Мы с Лили ходили на детскую площадку. Мы каждый день туда ходим. И больше вы из дома не выходили? Изабелла вскинула глаза, как будто пыталась припомнить: Нет, миссис Беркет, одна-то из дома не отлучалась. Без лили, прямо-таки ужаснулась Изабелла, как будто ей донесли чудовищное оскорбление. Что вы, миссис Беркет? Разумеется, нет.